Сложности одиночного выживания. Проснулась утром от того, что отлежала бок. Граната в боковом кармане пальто больно давила бедро, да еще, ворочаясь, столкнула себе матрасы. Мерз нос и щеки. Не сразу вспомнила, где она. Дома никогда не было так холодно. Потянула на ощупь на себя один матрас, но под одним было неудобно, он был узкий, а остальные эти перевалились рядом, и чтобы их потянуть, надо было вставать. Пока возилось в темноте на ощупь, в голове покрутились, как в ускоренном кино, все события вчерашнего дня. Нападение на башню, оглушители, взрывы и стрельба, вонючий запах сгорелого пороха и взрывчатки, гранатный и самодельный дым, копоть, торопливые сборы, исковерканный труп на площадке второго этажа в бассейне из крови. Трупы, и крысы в пустом здании рынка. Один разительно похожий на еру. То есть свитер, джемпер похож, как у еры, да. Похож не больше. Бывают такие совпадения. Потом та тетка со сващавым голосом, зазывающая чаю попить, от которой ясно пахло опасностью. Больница. Ужасно вонючие и пыльные матрасы. Сейчас она как-то уже и претерпелась к запаху, можно сказать, адаптировалась. Господи, как же нос мерзнет, у нас же было кроме платка еще шаль взять, у нее же есть ренбургская, подарок дистрибьюторов. Сейчас бы замотала лицо, она тонкая и теплая, пуховая. Не подумала. Хотелось еще полежать в относительном тепле. Привстав, стала подтягивать на себя сползающие матрасы, вспомнила, как Сергей, сын, спал в палатке, утепленной сверху, и ему нравилось. Наверное, вчера надо было не наваливать на себя эти вонючие комки ваты, а обложить ими одну из кроватей, сделав подобие теплой палатки. Может и так. Как там Сергей? Нет-нет, не думать, не думать. Кстати, почему она видит их, эти матрасы? Вроде бы должно быть еще темно. Вон и окна темные. Ах, да, вчера засыпая, она не выключила лежавший рядом фонарик, и он по-прежнему светил в стену, давая рассеянный неяркий свет на всю комнату. Это зря, батарейки надо беречь, лишь как-то женщина сразу запала на фонарик. Хотя с чего бы беречь, она же не собирается тут жить в этом темноте и мраке. Все наладится. Вскоре. Конечно, наладится. А без света очень уж страшно. Повозившись, она попыталась опять уснуть, хотя бы задремать. И это почти удалось. Но тут и приснился рынок, морозилка, та груда тел и рыхлая тетка с торчащими светлыми, как пакли волосами, в похожем на Ирин джемпере, и что она стала возиться, стараясь подняться. Вскрикнув, Лена окончательно проснулась и уже больше не могла уснуть. Сон пропал окончательно. Выпростав запястье из рукава, постаралась рассмотреть на наручных часах, сколько время. Темно, и стрелки слишком мелкие. Вспомнила, как Олег купил себе сам подарок на юбилей. Швейцарские часы с третевыми, кажется, светящимся в темноте циферблатом. Очень удобно, в полной темноте -то. Тогда-то она его высмеяла и даже, будучи вправе, отругала. Напрасная трата немалых денег, а часы как... А часы как компас здоровый, ни под костюм не оденешь, ни под сорочку. Обычное военизированное недоразумение, на какое Олег только и западал. Даже посветив фонариком на циферблат, не смогла рассмотреть время. Глаза со сна, и после полумрака еще плохо видели. Не то шестого не то пятого еще. Собственно, какая разница? Все равно сна уже не было, да и страшно было закрывать глаза, вдруг та тетка опять приснится, начнет приставать, повернется, ее перегернула Повозившись, выбралась из-под матрасов, уселась на них, прикрыв колени полами пальто, и одним из матрасов задумалась, куда теперь. Впрочем, раздумья помешали голод и жажда. Пить хотелось даже больше, чем есть, вспомнилась, она же вчера так ничего не пила после ухода из башни. Появилось инстинктивное желание пройти на кухню и достать из холодильника кувшин с морсом. Холодильник на кухне был отключен и использовался напротив не как холодильник, а как температурный шкаф. Туда ставилось что-нибудь горячее, из-за теплоизоляции не остывало в ноль. Если с вечера, то утром иногда было и теплое еще даже. Какой холодильник, какой морс. Она теперь здесь одна, а башня, может и нет уже никакой башни, никакого дома. Для нее это точно нет. Встала, подобрала сумку, вышла из комнатки, побрела по этажу, подсвечивая фонариком. Страха перед темнотой, как вчера, уже не было. Было чувство, что она тут точно одна. Даже крыс нету, нечего им тут жрать. Как пить-то хочется? Что же она вчера так ничего не взяла с собой попить? Впрочем, много чего не взяла. Брела в полумраке, подсвечивая фонариком, но так, чтобы луч даже случайно не попадал в окна. Появилась какая-то Иррациональная надежда, что сейчас она найдет что-нибудь попить. Ага, как же, что тут найдешь. Луч фонарика высветил дверь с обозначением женского туалета. Да, надо. Открыла дверь. Нет. Прежняя брезгливость, до-БПшная, как и выражался Олег, давно прошла. И писать какыч в полиэтиленовый мешок, закрепленный в недействующем унитазе, было уже давно привычно. Но такого... Видимо, больница... Как-то функционировал еще какое-то время, когда окончательно перестали давать воду и, соответственно, перестала работать канализация. Унитазы забились и... Нет, это что-то страшное. Боже, боже, какой ужас. Как же люди могли до такого дойти? Ведь люди же... Как же они тут ходили? Ведь ходили же как-то. Хорошо еще, что экскременты замерзли и почти не было запаха. Нет, чтобы оправиться здесь не могло быть и речи. Прошла в одну из палат, устроилась на решетчатой койке, вместо туалетной бумаги воспользовалась носовым платком. Мельком пожалела платок. Надо было вернуться в Костелянную взять для подтепки вату с матрасов. Хотя, чего уж теперь. Да и вата там такая страшная, вонючая, что ее подтираться... А, ладно. Пить. Да, зима же. Олег говорил, что те бомжи, ну, те, что съели графа, они за водой не ходили, а топили напички снег. Тут тоже снег должен быть. Вот хотя бы на подоконниках, чтобы из здания не выходить. На нижних этажах были же разбитые окна. В комнате для приема пищи она нашла несколько мятых металлических мисок. Интересно, кто забрал остальные и зачем? Кому бы могла понадобиться больничная жестяная посуда? Нет, ведь утащили. Как могла, протерла их изнутри, валявшись тут же скомканной бумагой, предварительно под светом фонарика опасливо осмотрев ее, неиспользованная ли. Все это не снимая перчаток, холодно. Потом вспомнила, что этими же перчатками ворошила отвратно поганые матрасы, сняла перчатки, протерла миски еще и краем платка. Платок опять повязала на шею, свернув так, чтобы та сторона, которая касалась матрасов, была внутри, не прикасалась к коже. Боже, боже, как это все... Нет, в башне все тоже было очень и очень по-походному, но там хоть была вода, которую хоть и с ворчанием притаскивали Сергей или Белка, были чистые полотенца и чистое белье, были моющие средства, раковина со стоком на улицу или в бак, горячая гретая вода, здесь сейчас это вспоминалось как уровень, да, как уровень цивилизации. Снег действительно нашелся на подоконниках второго этажа за выбитыми стеклами. Начерпав в обе миски, Лена обратно поднялась наверх на пару этажей и там, уже у себя, как она ощущала, решила делать костерок, греть, кипятить этот снег. Опять проблемы, вернее целых две. Дома, в самом начале, когда еще не было печки, но уже не было и газа, и электричества, а пользоваться ограниченным запасом туристических газовых баллончиков-дихлофосников, имеющихся у Олега в запасе, он разрешал только в исключительных случаях, она готовила горячее на балконе. На маленькой печке щепочницы от экспедиции. А щепками обеспечивали Олег или Сергей. Потом, когда захватили, отняли, как она говорила, переносную печку у крестьян-торговцев. Особенно, когда построили большую стационарную печку. С готовкой вообще стало просто. Дрова, заготовленные пионами, всегда были в избытке. Вода тоже. Это, конечно, не на газе, но все же. Никакого чата, как о Весь дым отводился через трубу. А тут ни печки, ни дров. Она огляделась, пошарила лучом фонарика. Нет-нет, она справится. Как вы там говорили, не хочешь платить положенную цену, она готова. Такая ерунда, как бытовые неудобства, не сломит ее дух. В конце концов, она приспособила миску со снегом на сетке одной из перевернутых кроватей. Под ней как раз оставалось достаточно места, чтобы развести небольшой костерок. Теперь нужно было найти дрова, щепки. Нет, прикроватные тумбочки все из ламинированного ДВП. Тут не подойдут, конечно. В конце концов, в той же Костелянной в углу она нашла старую-престарую, ранее незамеченную тумбочку. Простую, очень старую, крашенную серым тумбочку из простого дерева. Она была, судя по всему, еще из того времени, когда ламинат был не в ходу или применялся как дорогой и новый материал, только на мебельных стенках времен развивающегося социализма. Тумбочка-то была полностью деревянная – Ее бы можно было жечь, но нечем было ее разломать на щепки. Вообще нечем. Как же так? Она в недоумении подергала дверцу, та зашаталась в старых ржавых петлях. И что? Даже если сейчас она торвет дверцу, что с ней потом делать? Дверца – филюмчатая доска под несколькими явно слоями краски, окаменевшая за десятилетие своего существование чтобы ее разломать нужно как минимум топор. Желательный мужчина, который бы этим занялся – Ей же это все было явно не по плечу. И топора все равно нет. Вздохнув, она отпустила дверцу тумбочки и пошла дальше, шарила учем фонарика по стенам. Я ей опять повезу: Она нашла старый грязный веник и брошенную кем-то книгу. Еще журнал записи больных. Еще стопку какой-то линованной бумаги с записями и без. Этого наверняка будет достаточно, решила она. Вернулась к приготовленным мискам со снегом. Порвала, смело и разожгла под миской костерок из бумаги. По мере того, как он разгорелся, она стала подкладывать все более плотную бумагу. Но бумага быстро прогорала, давала много пепла и мало тепла. Тогда она начала в перчатках ломать веник и подкладывать его прутики. По веник был старый, грязный и вонючий, и дым от него был таким же, если не более вонючим. Бог знает, что им тут подметали. Но решила она, если все это сгорит, то какая разница. Единственное, она с опаской поглядывала на окно, за которым начинал синеть рассвет, как бы кто не увидел отблеск костерка в окне. Впрочем, сейчас утром наверняка все, у кого есть хоть какое-то маломальское теплое обиталище, наверняка досматривают утренние сны, Они шарят взглядами по округе. И шансов, что кто-то увидит слабый отблеск пламени в одном из окон старой брошенной больницы, немного. Снег стал таять в миске, но воды получилось до обидного мало, хотя она и переложила в греющуюся миску весь снег из второй. Пришлось еще раз сходить на этаж за снегом. Вода согрелась, но так и не закипела, хотя весь веник и вся бумага уже была сожжена. «Что за неприятность?» «Ничего, сойдет и так», — решила она и всыпала половину пакетика какао в парящую воду. «Чем бы помешать?» «Нечем. Черт, побери». «Глупая ситуация. Выпсыпанный в воду какао-порошок так горко горько и лежал на воде, не думая тонуть, и помешать его было нечем». Совершенно глупая ситуация, хоть пальцем мешай, честное слово. Почему она не взяла с собой ложку, почему? Встала с корточек и опять отправилась на поиски. И опять ей повезло. В комнате для приема пищи она нашла за батареей, почему-то за батареей, вилку. Тщательно вытерла ее пальто и, вернувшись к своему какао, принялась помешать его. По комнате распространился волшебный аромат. Она не ожидала, что простое какао, не кофе, который она любила, и которое всегда было в достатке в башне, а просто растворимый какао-порошок может так волшебно пахнуть. А у нее же есть еще и, и рыбные консервы. Увы, ее ждало очередное разочарование. Консервы были, но открыть их было нечем. Дурацкая ситуация. Вспомнила, как Олег когда-то давно рассказывал со смехом, как в армии они умудрялись открывать консервы пряжками от армейских ремней. В отчаянии огляделась. Нет ничего. Вилка, она попробовала, но алюминиевая вилка согнулась, оставив на банке лишь неглубокую вмятину. Она отбросила вилку в сторону. Внезапно захотелось заплакать, но она тут же справилась с собой. Это ерунда, это мелочь. Пустяки. Она же сильная. Встала и еще раз прошлась по этажу. Ничего, чем можно было открыть, банку не нашлось. В краем кровати? Нет. Пока она ходила и раздумывала, какао в миске стало остывать. Больше тянуть нельзя было. Ничего, обойдусь сейчас без консервов, решила она. Вот, у меня ведь есть полпачки крекеров, на завтрак хватит. Она стала есть крекеры, прихлебывая из миски, уже ели теплое какао. Дома она бы обязательно добавила туда сухого или сгущенного молока, а тут сойдет и так. Крекеры кончились, кончилось и какао. Она бы с удовольствием сейчас выпила бы и съела еще два раза постольку, но увы. Ничего сойдет. Все равно острый голод заглушен. Пора идти. Куда идти? Она не знала. Куда-нибудь. Ничего, все наладится. Да, новая жизнь. Да, с нуля. Да, так вот тяжело начинается. Ничего. Чтобы стало видно новую дверь, нужно, чтобы перед этим закрылись все предыдущие. Это она помнила. Ничего. Все наладится. Она в это твердо верила.